Он явно боялся снова втянуться в разговор с неизвестным и снова проговориться. — Мы готовы выплатить деньги, но только половину этой суммы, — сказала Буладзе. — Почему половину? — недовольно спросил террорист. — Потому что это и так огромная сумма, которую очень трудно собрать в воскресенье. Самолет для вас будет приготовлен» в аэропорту Шереметьево-1, ровно в 17.30 вечера. Мы же говорили в 5, напомнил террорист. Я на всякий случай прибавил полчаса. Но у нас нет гарантий, никаких гарантий. Поэтому мы не будем больше разговаривать, пока вы не дадите нам хотя бы одну капсулу. Мы должны быть уверены, что вы не блефуете. И только тогда будет самолет с деньгами и драгоценностями. Какой самолет вы хотите? Ту-134? Нет, торопливо сказал террорист. Такой самолет нам не подойдет. Только Ил-62. Только этот самолет. И только пассажирский. «А может, тогда мы дадим вам аэробус?» — спросил Абуладзе. «Чтобы вам удобнее было улетать?» «Что это он так торгуется с этим подлецом?» — сквозь зубы спросил ничего не понимающий премьер. «Он еще думает об их удобствах». Ладынин показал Абуладзе большой палец. Он понял уловку полковника. «Нет». Снова быстро сказал террорист. Такой самолет нам тоже не нужен. Я все понял. Когда вы передадите нам первую капсулу? Когда будет готов самолет? Это несерьезно. Может, вы блефуете? Может, у вас нет никаких капсул? Мы не имеем права вам верить. Я вам перезвоню. Заколебался террорист, отключаясь. Абуладзе положил трубку, оборачиваясь к премьер-министру. «Я специально спрашивал его про тип самолета», пояснил он высокому начальству. «Если им не нужен Ту-134, значит, лететь собирается достаточно далеко. Но в то же время им не нужен и аэробус Ил-86. Получается, что аэропорт куда не собираются лететь, не сумеет принять такой самолет, и посадочные полосы такого аэропорта явно не столичного образца. «Аэробус может сесть только в аэропортах определенной категории», пояснил генерал Ладынин. «Внимание!» — снова сказал дежурный офицер. «Немцы передают, что террорист звонит куда-то в Россию, используя другой канал связи. Они идут следом за ним, прослушивая всю беседу. Как только беседа закончится, они передадут нам ее содержание и постараются определить телефон, куда он звонил. Все замерли, понимая, как многое решается именно в этот момент. Дмитриев от волнения развязал узел галстука, не обращая внимания на присутствующих здесь руководителей. А Буладзе напряженно ждал. Ему по-прежнему не нравилась ситуация, в которой приходилось искать черную кошку в комнате без света. Все напряженно ждали. И, наконец, дежурный громко сказал. Внимание, еще один телефонный звонок. Абуладзе поднял трубку. «Говорите», — строго сказал он. «Значит так», — торопливо сказал террорист. «Мы согласны выполнить ваши условия. Первая капсула будет вам передана до того, как вы подготовите самолет. Ее передадут вам в аэропорту, куда наш представитель немедленно выезжает. Представителя нельзя арестовывать». Иначе мы разобьем две другие капсулы. — Понимаю. — Где ему передать вам капсулу? Абуладзе посмотрел на Ладынина и Дмитриева. — В Депутатской, — торопливо шепнул генерал ФСБ. — Там меньше народу. — Передайте капсулу в Депутатской, — повторил Абуладзе.